Урортник провел нас через фронт аномалий легко. Я вспомнил, как осенью прошлого года мы шли через пустошь к доктору на болото с помощью одной девушки, Ани. Нурная история приключилась. Нас, когда мы вернулись из того похода, продержали в следственном изоляторе особого отдела почти полгода. Следствие на контроле у начальника штаба ОК висело. Всю кровь выпили, вменяя в вину терроризм, измену, убийство товарища и сговор с осознанием. Хорошо, что про, монолитовцем... про монолитовцев мы оба молчали как партизаны, а то ведь такое вообще в голову не лезет. Военсталы, прицепные псы осознания, бойцы группировки «Монолит» идут бок о бок в центр зоны, проводят совместную операцию на ЧАЭС. Пока тянулось следствие, нас держали в разных камерах. Меня, так поначалу в тюремной больнице Гуантанамо. Я аж тогда нахватал осколков, плечо собирали, словно пазл, даже титановые микропротезы вставили в кости. Я коснулся куртки. Там, где когда-то была дырень размером со сливу, помассировал плечо, сжал и разжал кулак. Молодцы, военные хирурги, сделали по высшему разряду. Ближе к янтарю, перед празднованием Нового года, нас с курортником неожиданно перевели в одну камеру. Похоже, дело пошло на лад. Может, вмешался кто, а может, действительно разобрались, что к чему. Что нашу группу подставило осознание, столкнувся с спецназовцами, заставив убивать друг друга. В середине февраля выпустили, сняв обвинения. Лёха стал рядовым бойцом, на должность заместителя командира группы не вернулся, а предлагали. В отряд мы попали, когда началась спецоперация. Нам дали простенькую задачу и отправили на патрулирование. И вот как всё обернулось. Наверное, нельзя нам с Лёхой вместе. Мы каким-то загадочным образом притягиваем неприятности себе на голову. Это в книжках приключения, а мне после того не то, что в зону возвращаться не хотелось, а вообще было желание сбежать на край земли, в Сибирь, например. В глушь, чтобы не видеть ничего, кроме нормальной природы. И подальше от новостей СМИ, суеты всякой, городской, армейской, какая там ещё бывает суета, не знаю. Видеть хочется только лица родных. Курортник остановился. Впереди была поляна. По центру дерево, похожее на дуб, но далековато, не разберешь. А под деревом сгорбившийся человек. Мы присели. «Кто это там?» – спросил Никита. На сталкера, кажется, смахивает. «Лабус, глянь». Я поднял бинокль. лёха свой в монолитовце швырнул у реки. Действительно, под деревом сидел сталкер. Куртка, анорак, капюшон на голове, рюкзак на земле, оружие не видно. Поза какая-то, будто куклу на верёвочках опустили на землю. Она сложилась и ждёт, пока кукловод за ширмой проснётся и продолжит представление. «Ну что?» – сказал курортник. «Сталкер. Оружие не вижу. Уснул, что ли? Или труп? Хреново выглядит. Дай мне посмотреть». Я отдал курортнику бинокль, и тут сталкер под деревом ожил. Поднялся, руки развел в стороны, сделал пару движений, присел, поболтал разведенными локтями и опять опустился на землю. Курортник сплюнул. Кукловод. Вот лабус, приигрышня. Смотрите и запоминайте. Дерево кукловод выделяет сонный газ. Так ученые говорят. Тот, кто слишком близко подходит, не замечает, как усталость накатывает. Все происходит медленно. Человек может не ощущать серьезных изменений в организме. Просто отдохнуть хочет. Как только уснёт, кукловод и присосётся. На ветвях тоненькие иглы-ниточки. Они протыкают кожу, проникают в организм. Не почуешь. Пригрыш не передёрнул плечами. Я сглотнул. Курортник опять поднял бинокль и продолжал. Может, притянуть человека к стволу. После этого человек проживёт ещё день или два, пока кукловод жидкость сосёт. А затем высохший мертвец отвалится от дерева. Это если повезёт. Но может и не повезти, тогда... Курортник указал биноклем на сталкера под деревом. «Тогда он годами здесь будет отплясывать». «А как определить, что это именно кукловод?» – прошептал прикрышня. «Похоже, его сильно впечатлила картина». «Я слышал раньше от Лёхи рассказы про эту растительную аномалию, но всё равно стало не по себе. Захотелось убраться подальше от поляны. Видишь, листва на дереве не зелёные, конечно, но присутствует. Это первый признак. Кукловод никогда не сбрасывает листву». А второй? Кукловоды обычно на полянках стоят, вот как здесь. Не может кружиться это дерево среди обычных. И еще кровянка кругом часто растет. У нее листья узкие, с красными прожилками. Но сейчас зима, не разберешь. Ладно, двинули. Леха пошел по краю поляны. Видно, боялся, что надышимся сонного газа. Я задержал взгляд на дереве мутанти. Пойманный им сталкер издали казался живым. Просто шел человек да уснул в тени ветвей, склонившихся к телу. Ветви толстые у ствола, а дальше тонкие. На таком расстоянии не видно ниточек, которые проникли в плечи, локти, голову, бока и колени жертвы. Крона зашелестела, ветки качнулись. Человек снова пустился в жуткий танец. В так шелестую треску он приседал, широко разводя колени, скакивал, притопывал по мягкой земле, похлопывал ладонями по ягодицам и ляжкам. Иногда даже складывал руки на, гру на груди и тут же безвольно опускал их. Мы обогнули поляну, а кукловод трещал, шелестел, похрустывал ветвями в вслед. Звуки механические, мертвые, но в то же время присутствовал в них едва уловимый оттенок жизни, хотя и слишком непонятный, чуждый людям и потому пугающий. как ты я слышал спора Григоровича и Орлова», – тихо заговорил курортник. Григорович утверждал, что деревья эти имеют связь между собой. Через куклы или еще как-то я не вникал, а Орлов говорил, что бред это. «Ага, бред», — пробормотал приигрышня. «Я теперь на поляны вообще не сунусь, буду всегда обходить». Когда отошли от поляны на приличное расстояние, я с облегчением глубоко вдохнул пару раз, медленно выдыхая. Мы пересекли поросшую кустами высокой травой узкоколейку. Стебли, как солома, сплелись поверх насыпи. Я ни одной шпалы не разглядел, всё занесло землёй, скрыло растениями. За узкой колейкой начался хвойный лес. сносные прямые, как мачты, но иногда попадались деревья причудливой формы, исковерканные выбросами аномальной энергии. А вот обычных аномалий что-то не видно, и зверя нет. Глухое местечко. Лёха остановился. Здесь на отдых встанем. Пригрышня внимательно осмотрел крепкий многолетний кедр, ударил несколько раз стволом грозы по ветке, потрогал гибкие зеленые иголочки. «Да не боись, Пригрышня, это не кукловод!» Никита попятился к нам, с напряжением произнес. «Я могу и не спать, могу подежурить. Спать будем по графику. Двое дежурят, один отдыхает. Вопросы?» «Нет вопросов. Курортник взглянул на часы. Полтора часа на отдых каждому. Выступаем засветло». «Бодрствующая смена чистит оружие отдыхающего». Он протянул мне G36. «Я спать, разбудите через полтора часа». Взяв винтовку, я кивнул, пригрыш не отошел на пару шагов и уселся под сосной. Оставил между колен грозу, достал из кармана тюбик со сгущенкой, свинтив колпачок, выдавил в рот. Я снял рюкзак, сел под кедр, пулемет поставил справа. Из рюкзака вынул чистую портянку, положил на неё Лёхину винтовку. Достал кусок ветыши и маслёнку, поднял глаза. Лёха раскатал спальник и уселся под соседним деревом. Голова на рюкзаке, в руке пистолет. Проверил оружие, поворачивался выбирая удобное положение. И, похоже, сразу уснул. Я посмотрел на приигрышню. Он обернулся, окинул взглядом курортника и снова принялся за сгущёнку. «Ладно». Я разобрал Лёхину винтовку начал чистить. «Помочиться мне надо», — сказал пригрышня. «Давай». Я отложил винтовку, взялся за пулемет. Пригрышня отошел, а я выпрямился, вгляделся в лес. Шумит ветер, скрипят деревья. Мирно, спокойно все. Будто и не зона кругом. Не успев подумать об этом, я обнаружил, что в грудь мне целят стволы охотничьего ружья, а за кустом впереди прячется человек. «Не дергайся». Неизвестный сталкер повел оружием в сторону. Я повернул голову. Позади стоял Никита с поднятыми руками. «Ты чё, дядя? Свои мы?» – произнес он. «Кровосос тебе, дядя!» – хрипло бросил незнакомец. «Или он Стволы ружья качнулись в мою сторону. «Он тебе, дядя!» «А я тебе, лесник!» Пригоршнем буркнул что-то не членораздельное. Ветки кустов раздвинулись. К нам шагнул крупный, ростом с Никиту мужик клочковатая темно-русая борода движение основательный взгляд спокойный. Спокойствие вокруг как ветром сдуло стволы охотничьего ружья описали полукруг и вновь остановились на мне. Я скосил глаза лёхи под кедром не было. Спокоен дядь Ваиль спокойно долетел сбоку его голос опусти ружья. лёха раздвинул ветки, вышел из кустов за спиной лесника и упер пистолет ему в затылок.